Глава сороковая Новость о смерти Едерша распространилась как пожар. Служанка, нашедшая его тело, пронзительно визжала до тех пор, пока не явились трое стражей. — В чем дело? Да вы посмотрите, это же старый Едерш! — Крови-то крови сколько! Разве не ты должен был обходить дозором это крыло? — спросил один из стражей своего товарища. — Я? — воскликнул тот. — Я думал, ты и должен. — Вовсе нет, это же западное крыло, я никогда сюда не хожу. Самый молодой страж наклонился и взялся за ногу едерша. — Давайте вынесем его наружу, скажем, что нашли на улице. Ступня едерша осталась в руке стража. — Служанка? — грохнулась в обморок. Вскоре выяснилось, что ни одна часть тела бедного старика больше не крепилась к своему законному месту. Из этого стражи сделали вывод, что несчастный стал жертвой скретов. Всем известно, что скретов хлебом не корми, дай только искромсать человека на кусочки. Единственное, чего стражи не могли взять в толк, так это то, как чудовище проникли в замок, До сих пор такого никогда не случалось. Стражи прекрасно понимали, какие бедствия обрушатся на их головы, если его величество узнает, что случилось в замке под самым носом его гвардейцев. Поэтому они сначала собрали всего едерша, а затем заново аккуратно разложили его тело на тихой улочке за замком. После этого они начисто вымыли пол замка от крови и поручили самому младшему стражу наложить королю о случившемся. Это решение одобрили все, за исключением младшего стража. Единственное, что упустили премудрые гвардейцы, это лежавшую в обмороке служанку. Как только она пришла в себя, она тут же помчалась к главной кухарке. За чашкой горячего молока с бренди служанка выложила кухарке все, что увидела. «Значит, теперь скреты убивают слуг прямо?» «В стенах замка!» — воскликнула кухарка, и ее многочисленные подбородки возмущенно всколыхнулись. Служанка кивнула. «Раз уж мы больше не в безопасности», — продолжала кухарка, — «всем конец». Старшая кухарка была замужем за королевским кузнецом. Королевский кузнец рассказал новость всем своим соседям. Они, в свою очередь, оповестили своих родных и близких. Так что уже через несколько часов весь город знал, что в замке больше не безопасно Наконец новость дошла до короля. Молодой страж, принесший ложную новость, был отправлен в изгнание за горы.